Глава 13 Кругом темно, ни в одном окне не горел свет, и только в конце небольшой улочки под напором свежего ветерка на столбе поскрипывал тусклый фонарь. Собак не слышно, заборов нет, все спокойно. — Давай к дому, — приказал Андрей Иванович племяннику, — а я прикрою. Иван кивнул и метнулся к ближайшей избе, подошел к окну и постучался. Ответа нет, и снова стук. Только после этого в доме зажегся свет, и Вагрины услышали женский голос. «Валерка, уходи! Сто раз говорила, не приму, уезжай, а иначе соседям позвоню и участковому. Кому сказала?» Младший Вагрин отозвался. «Это не Валерка». «А кто?» «Туристы». «Заблудились, и топливо закончилось. Подскажите, где заправиться можно?» Заминка. Женщина подумала и ответила. «У нас точно не заправитесь. Это в поселок надо, а до него 10 верст». «Плохо. А позвонить от вас можно?» Опять заминка, и в голосе женщины вместо нервозности появилась тревога. «Нет, уезжайте!» Андрей Иванович позвал племянника. «Иван, оставь женщину в покое, она боится». «А чего нас бояться?» — поправляя наплечную кабуру с пистолетом, Иван вернулся к машине. «Место глухое. Ночь. Мобильник у нее наверняка, как и у нас, не пашет. А соседи, скорее всего, старики, которые в глуши век доживают. Теперь понял ход мыслей?» «Да. Тогда ночуем в машине, а утром посмотрим, что тут и как». Остаток ночи пролетел быстро. Через три часа наступил рассвет... И из дома вышла хозяйка, крепкая тридцатилетняя брюнетка. Симпатичная, только измотанная. Фигуристая, все при ней. Но глаза тусклые и радости от жизни нет. Да и откуда она, если никаких развлечений и с женихами напряг? Так думал опытный Андрей Иванович, подходя к женщине, и он не ошибся. «Здравствуйте», — поприветствовал он ее. «Меня Андреем зовут». «И вам не хворать». Женщина смерила гостя оценивающим взглядом и посмотрела на его машину. «А я Людмила. Живу здесь». Старший Вагрин заметил интерес женщины к себе и продолжил беседу. «Так что насчет топлива? Неужели здесь даже тракторов нет? Нам надо-то всего ничего, хотя бы пять литров дизельки, только бы до крупного населенного пункта добраться. Мы заплатим». «Я сказала уже», Людмила пожала плечами, «нет у нас». А как связь с городом поддерживаете? К старикам, соседям моим, внуки иногда заглядывают. Все через них или на лошади в поселок выбираемся, если дорога нормальная. А как дождь, так беда, только пешком. Нашей деревни и на карте нет. Раньше тут лес-промхоз был, а мы в нем работали. Его уж нет давно, а мы есть. Понятно. А у кого лошадь одолжить можно? У Трофимыча, спросите. Может, и подвезет или проставитесь? «Проставимся, красавица!» Андрей Иванович улыбнулся. «Не сомневайся!» Слово за слово они разговаривали. После чего Людмила проводила гостя к соседу и познакомила с Трофимычем, еще крепким стариком, который согласился съездить в поселок и помочь с топливом. Дело сдвинулось с мертвой точки, и, отправив племянника за дистопливом, Андрей Иванович снова подошел к Людмиле. «Завтраком хоть накормишь, красавица?» спросил он. «А ты заслужи!» С легким вызовом ответила она. Запросто. Говори, что нужно делать. Вот это уже разговор. У меня электричество в подвале и на кухне не в порядке. Все искрит. И что делать, не знаю. Разберешься? Да. Вооружившись инструментами, Вагрин быстро починил проводку и розетки. Уложился в полчаса, а Людмила за это время успела приготовить яичницу. Нарезала салатик из овощей со своего огорода и домашний сыр. А еще поставила на стол бутылку наливочки. Расщедрилась хозяюшка. «Наверное, понравился я лесной барышне», — сразу подметил Андрей Иванович и, поймав озорной взгляд женщины, которая зарумянилась, подмигнул ей. Вагрин и хозяйка завтракли вместе, выпили по 50 грамм наливки за знакомство и больше себе не позволяли. Для аппетита немного можно, а опьянствовать никто не собирался. А затем... Пока Андрей Иванович завтракал, он стал выяснять, как можно проехать дальше, на восток, к Харовску, или на северо-запад, к Белозерску, только так маршрут проложить, чтобы на основных трассах не светиться. Людмила поняла, что Вагрина интересуется неспроста, и про эпидемию уже слышала, ибо от телевизора у лесников имелись. Но скрывать ничего не стало и объяснила гостю, как можно проехать на Харовск коротким путем, через леса. Да только не найдет он ту дорогу, заплутает. А вот если ее в проводники возьмет, все сложится как надо, и до места доберется, и полицейским на глаза не попадется. Андрей Иванович намек понял, поэтому сразу предложил Людмиле проехаться до соседнего райцентра, и она, разумеется, согласилась. Завтрак был окончен, и наступила неловкая пауза. Иван вернется в лучшем случае через час, а хозяйка суетилась и много болтала видимо, от каких-то своих душевных переживаний. Может быть, нафантазировала, что у нее с Вагриным что-то получится, или решила, что он ее шанс. Кто знает этих женщин? Порой они сами не понимают, чего хотят. Эту древнюю истину Андрей Иванович усвоил давно и потому молчал. Сидел возле окна и время от времени посматривал на заросшую травой улицу. Ну, а Людмила, собирая сумку с вещами, все-таки на пару дней придется отлучиться, Продолжал говорить. «За коровой Семеновна присмотрит. Ничего. Ее на выпаса выгнать надо и вечером подоить. Справится. А дома у меня взять нечего. Накину замок и хватит. Ты не смотри, Андрей, что у нас тут разруха. Раньше веселей жили. Людей больше сотни было. Автолавка приезжала и молодежь гуляла. Казалось, что все будет нормально по-людски. Да не вышло. Мужик мой, Валерка, сбежал». Дармоед. Вот я ночью и подумала, что ему в городе опять по морде дали, и он прятаться прибежал. В тот раз не выгнала, впустила, а он меня избил. Деньги отобрал и снова в город подался. А теперь точно дрыном по спине перетянула. Гад. Всю жизнь мне поломал. Я должна была поехать в город учиться, а тут он подвернулся, сказок красивых наплел, и я осталась. Дура, наверное. Людмила покосилась на гости, и Вагрин ответил. — Это жизнь. Может, и к лучшему, что ты здесь. — Вот и я так думаю. В городе страсти какие, люди мрут, словно мухи, а тут тихо. Кстати, о тишине. Послышался шум мотора, и Вагрин насторожился. Поднял ладонь и спросил Людмилу. — Кто это? — Никого не ждали? Она подошла к окну. — У нас уже неделю никого не было. Мимо дома проехала серебристая Нива «Шевроле-Дизель», но почти сразу она сдала назад, после чего из нее вышли три хмурых мужика в камуфляже, и у одного в руках был обрез двустволка. — Валерка, — тихо произнесла Людмила, узнав среди новых гостей бывшего мужа. — А остальных не знаю. — Понятно. Вагрин подумал о том, что правильно поступил, отогнав свою машину за дом, и вытащил из-под пиджака пистолет. «Ой, мамочки!» — закрывая глаза ладонями, всхлипнула Людмила, увидев оружие, и опустилась на пол. «Спокойно!» — Андрей Иванович улыбнулся женщине, отступил за занавеску, которая прикрывала кровать, и добавил. «Встречай гостей!» «Сдается мне, не с добром они к тебе заехали. Больно морды хмурые и злы, то ли с перепоя, то ли по жизни обиженные». Вагрин затих. А женщина поднялась и замерла возле стола. Дверь открылась, и первым вошел Валера, муж Людмилы, который с порога прохрипел. Встречай, хозяина, жонушка! Женщина отреагировала резко. Пошел вон, скотина! «А, это ты зря так со мной! Усмехнулся Валера, подошел к женщине и сразу же на отмаш ударил ее ладонью по лицу. Людмила отлетела к стене, согнулась и замерла. След за Валерой в дом вошли его товарищи, и он кивнул в сторону жены. «Как вам моя вторая половина?» Мужики засмеялись, и Людмила огрызнулась. «Мы в разводе!» Неважно. Сейчас это уже не важно!» «Зачем приехал? И кто с тобой? Чего у нас забыли?» Женщина покосилась на занавеску, но Валера не придал этому значения и ответил. «Теперь все по-новому будет людка. В городе беженцы появились, а полицейских мало. Вот мы и решили, что можно неплохо навариться, пока кругом не разбериха. Так что живет наш поселок, место укромное. Мы первые ласточки на разведку приехали. К вам, кстати, никто еще не приезжал?» «Нет?» «Отлично!» — он приблизился к Людмиле. «Нечего вам здесь делать, уезжайте!» «Заткнись, дура!» Валера снова замахнулся, и в этот момент появился Андрей Иванович, который услышал достаточно, отодвинул занавеску и спокойно произнес. «Всем на колени, руки за голову». Мужики, которые ничего подобного не ожидали, растерялись. Но человек с двустолкой попытался поднять оружие, и это было ошибкой. Андрей Иванович выстрелил ему в ногу и попал в колено, а его подельники поспешили выполнить приказ и опустились на пол. «Веревка имеется?» — Вагрин посмотрел на Людмилу. «Ага», — она кивнула. «Бельевая подойдет?» «Вполне».